Вторник, 16 часов 34 минуты. Убирая мобильник в карман, Гуров машинально отметил, что зарядная батарея на исходе. Мысленно полковник прокручивал в голове недавний разговор с Лобановым. Тогда, сидя на лестнице и поджидая подходящего момента для решительного броска, у него не было времени и возможности проанализировать услышанное. Теперь же Гуров рассматривал слова Лабанова совсем под иным ракурсом. Неужели он ошибся, и Адальвейс не имел никакого отношения к письму с угрозами? Гуров не хотел верить в подобную ошибку, и в первую очередь потому, что никакой иной, более или менее стройной версии у него под рукой попросту не было. Полковник отогнал эти мысли, Делать какие-либо поспешные выводы было ещё слишком рано. Лабанов мог не владеть информацией в той мере, на которую рассчитывал Гуров. Письмо за Владской мог посылать не он, а тот же Щетинин, например, согласно распоряжению Доронина. Глава фонда по-прежнему оставался для Гурова тёмной лошадкой. Ещё издали Гуров заметил у Эдельвейса три припаркованных в ряд автомобиля. И самым крайним в этом ряду был бежевый BMW Валета. Гуров нахмурился. Прожжённый рецидивист, после всего произошедшего сегодня в стенах фонда, даже и не думал прятаться. Напротив, он нагло вернулся на место преступления. Полковник помнил, что Валет и раньше вёл себя откровенно дерзко в любых ситуациях, но чтобы настолько Гуров жёстко хлопнул двумя руками по рулевому колесу. За BMW шеститинена пристроилась десятка, а рядом с ней торжественно замер в своём величии чёрный, как вороново крыло, Мерседес. Гуров резонно предположил, что последний автомобиль, скорее всего, принадлежит генеральному директору Эдльвейса. Это было как нельзя, кстати. у Гурова имелся реальный шанс одним ударом разрубить Гордиев узел. Так он и собирался сделать. «Пежо» прижался к обочине в паре метров от парковочной стоянки фонда. И практически тут же из БМВ, как чертик из волшебной табакерки, выскочил тот самый паренек, которого полковнику уже доводилось видеть во время своего предыдущего визита в Эдельвейс. Правда, на этот раз На нём был не рабочий комбинезон, что, видимо, было использовано в качестве маскарадного костюма, а строгого покроя кашемировое пальто. Зато круглые очки были на месте. Парнишка не решился атаковать Гурова сам, хотя полковник заметил, как он поспешно сунул руку под пальто и стремительно побежал к парадному входу в здание, скрылся за дверью. Гуров неспешно заглушил двигатель Пежо. Вышел из автомобиля и поставил его на сигнализацию. Движения сыщика были спокойными и уверенными. Гуров чувствовал собственное превосходство и на этот раз был куда больше готов к вооружённым столкновениям с неприятелем. Служба безопасности фонда не заставила его долго томиться в ожидании. Когда он поравнялся с БМВ Щитинина, на крыльцо высыпали четверо широкоплечих бойцов в камуфляже, видамых знакомым очкариком. Все пять человек были уже при оружии. Очкарик выстрелил первым, почти не целясь. Гуров присел на корточки, скрываясь за корпусом иномарки и вынул штырь. Долго разбираться с борзыми ребятами из команды Щитинина он не собирался. Они вообще мало интересовали полковника. К тому же, согласно предварительной телефонной договорённости, майор Цаплин со своей группой должен уже был быть где-то неподалёку. Высунувшись из-за БМВ, Гуров прицельно выстрелил и попал в ногу одному из закомуфлированных. Боец повалился на снег, скуля и подвывая, как раненый пёс. Оружие своего он не выпустил, но и активных действий для контрнападения предпринимать тоже не торопился. Двое его товарищей поспешно заняли оборонительные позиции по разной стороне крыльца, используя в качестве укрытия массивные болясины. А четвёртый боец вместе с очкариком, низко пригнувшись к земле, короткими перебежками бросился вправо, рассчитывая зайти гуру в стыло. полковник переместился к противоположному краю бмв вновь скинул руку с штайером и профессионально снял очкарика с пулей разворотив ему высокий шнурованный ботинок паренёк упал а когда гуров выстрелил в третий раз рядом с ним в снегу уткнулся и камуфлированный этот правда не столько из-за ранения в руку заставившего бойца выронить пистолет Сколь ты из соображений собственной безопасности. Гуров равнодушно пожал плечами. Щитинским ребятам было ещё далеко до высокого профессионального уровня. Только после сегодняшних событий у них вряд ли будет возможность для повышения квалификации. Двое бойцов, засевшие у крыльца, открыли беспоперебойный огонь. Кто-то из случайных прохожих за спиной Гурова от души выматерился и бросился бежать. Неподалёку истошно завыжала дама преклонных лет. Пули градом забарабанили по металлической обшивке БМВ. Лопнули пробитые скаты, но Гуров оставался для неприятеля недосягаем. Краем глаза полковник заметил, как поспешно стал отползать назад очкарик. В конце улицы появился милицейский бобик. И на всех парах устремился в направлении Дольвейса. Засвистели тормозные колодки, бобик остановился, и из распахнутого металлического чрева выскочили трое оперативников с автоматами на перевес. Четвёртым, изымыкающим в приближающейся группе, был цаплем. Бросить оружие, громко выкрикнул майор. Лечь на землю! Его послушался только один из засевших у крыльца бойцов. Он послушно отшвырнул от себя пистолет, продемонстрировал поднятые вверх безоружные руки, а затем старательно стал укладываться на снег лицом вниз. Похоже, что у него уже имелся немалый опыт в общении с органами правопорядка. Его напарник оказался более строптивым, Он напротив вскочил на ноги, не целясь, выстрелил в сторону цаплена и понимая, что перевес сил уже не в пользу его соратников, бросился бежать влево, рассчитывая обогнуть здание фонда. Один из милиционеров послал ему вдогонку короткую автоматную очередь по ногам. Комуфлированный рухнул, как скошенное бензопилой дерево. Гуров вышел из-за покореженного БМВ на открытое пространство. Он не стал подходить ни к Цаплину, ни к кому-либо еще из его группы, а только приветливо кивнул майору и быстрым шагом направился к Эдельвейсу. Группа захвата действовала весьма сноровисто. Не успел полковник подняться на первую ступеньку крыльца, как бравые сотрудники органов, расчётливо и точно работая при кладах автоматов, обезоружили всех его недавних противников. Цаплин догнал полковника, и они вместе вошли в здание. Находившийся в каморке для охраны, круглолицый паренёк с усыпанными веснушками с щеками, с любопытством высунулся из окошечка, но заметив решительно двинувшегося в его сторону Гурова, поспешно отпрянул назад. Полковник оказался проворнее. Его рука нырнула в окошечко и ухватила паренка за шею. Гуров резко дёрнул его на себя, ударив лицом о заградительное стекло. хрустнуло, сломанная носовая перегородка. Парень истошно закричал и осел на пол. Цаплен, стоя за спиной старшего по званию, равнодушно взирал на происходящее. На крик парня из банкетного зала выскочил Щитинен. Гуров обернулся и машинально отметил тот факт, что валет так и не успел переодеться после последней их встречи. стильные брюки, розовая рубашка и красный галстук под горлом. В свете зажжённых под потолком галогенных ламп сверкнуло дуло компактного морголина. Щитинен выстрелил. Цаплин дёрнулся и схватился правой рукой за простреленное левое плечо. Шагнув назад, он едва не потерял равновесие и всем телом привалился к входной двери. Гуров произвёл ответный выстрел, но Щетинин успел скрыться в проёме, ведущем в банкетный зал. Вот и снова пересеклись наши дорожки, Полкан, выкрикнул он из своего укрытия. Как в старые добрые времена, да? А где же твой напарничек? До меня дошли слухи, что он тогда выжил. Жаль, получается, что я напрасно потратил на него пулю. Так где же он, Полкан? Вышел в отставку по профнепригодности, бросив оружие в овалет, невозмутимо отозвался Гуров. Держа двумя руками штайер на уровне лица и не спуская прицела с дверного проёма, он медленно двинулся вперёд, готовый спустить курок в любую секунду. Но Щетинин не спешил снова высовываться, выжидал что-то хрустнуло под ногой полковника, но он не опустил взгляда. Валет рассмеялся. "С какой стати? Думаешь, я мечтаю о возвращении на Нары? Мне и на свободе вполне вальгодно. Я буду стрелять на поражение, предупредил Гуров. Валяй". Судя по голосу, Щетинин сместился куда-то вглубь помещения, только имев в виду, что и у меня в руках не игрушечная пуколка. Твой дружок уже успел в этом убедиться. Он жив, Гуров не стал оборачиваться на оставшегося позади цаплина. Он искренне надеялся на то, что с майором всё в порядке. Пуля в плечо далеко не самое серьёзное ранение. За время своей практики Гуров немало испытал их и на собственной шкуре. Опыт майора по этой части вряд ли был намного меньше. Эх, полкан, полкан. Вновь донёсся до его слуха голос Щетинина. «А ведь я предлагал тебе в тот раз разойтись по-мирному. Водочки хотел с тобой выпить, поговорить по душам, а ты?» «Ты не изменился, полкан, все такой же упертый. Жаль, что я дал тебе шанс сегодня у джипа». Гуров остановился у двери в банкетный зал. Собрался с силами перед решительным броском и, не отвечая на тираду Щетинина, рванул вперед. Грохнул один выстрел, потом второй, но обе пули просвистели над макушкой Гурова, когда он резко ушёл вниз и кувыркнулся на полу через голову. Едва завершив кульбит, полковник вскинул штайер и дважды мягко спустил курок. Гуров не собирался убивать валета. За сегодняшний день на его счету и так уже было достаточное количество трупов. Он рассчитывал первым выстрелом попасть с читинину в ногу, а вторым в руку, в которой противник держал оружие. Однако только первая пуля, выпущенная Штайера, аккуратно легла в цель. Валет упал сразу, а потом вторая пуля угодила в висевшую за его спиной картину, прикрытую защищающим от пыли стеклом. Тонкое стекло раскололось, И ворваные, лишмённой формы куски осыпались на валета. Один из осколков от весла вотственно упал вниз и острый как пика гранью вонзился щетинину в шею. Борис бросил пистолет и двумя руками вцепился в торчащее из него стекло, разрезая ладони в кровь. Он отчаянно пытался вытащить его, но с каждой ускользающей секундой пальцы слабели. Исход был предопределён. Щетинин дернулся в последний раз и замер. За спиной Гурова в дверях появился Цаплин. С простреленного плеча, стекая по рукаву, на пол капала кровь. Но майор мужественно старался держаться на ногах. Лицо его заливала мертвенная бледность. Гуров поднялся во весь рост. «Иди в машину, Яша!» – распорядился он. «А как же вы, товарищ полковник?» «Все уже кончено». Гуров стремительно вышел из банкетного зала и зашагал по общему коридору в направлении директорского кабинета. Повернул ручку двери и беспрепятственно вошёл в помещение. Огляделся. Даронил сидел на полу, забившись в проём между стеной и высоким шкафом-купе с зеркальной створкой. Двумя руками он закрывал голову и не отрывал взгляда от своих модных туфель из крокодиловой кожи. Кроме него в кабинете никого не было. Гуров убрал Штайр в наплечную кобуру. «Вас не так-то легко застать на рабочем месте, Альберт Николаевич», с иронией произнес он, «да и пробиться на прием тоже. Очень высокий профессиональный уровень у службы безопасности. Бьются не на жизнь, а на смерть, не пропуская к вам посторонних. Только я-то, признаться, думал, что мы с вами уже не посторонние, а?» Ладно, вставайте. Интонации Гурва слегка изменились. Машина подана, Альберт Николаевич. Доронин повёл себя неожиданно. Гурву казалось, что у того нет никакой воли к возможному сопротивлению. Но Альберт резко вскочил на ноги, запрыгнул на свой рабочий стол, стоящий у самого окна, и принялся неистово дёргать за шпингалет. Пальцы Доронина срывались. Но он, подвывая, не оставлял начатых попыток. Секунд 30 Гуров просто наблюдал за ним, затем подошёл вплотную к столу и посмотрел на генерального директора Дельвейса снизу вверх. "Ну довольно", сдержанно произнёс полковник. "Хватит обезьянничать. Слезайте."